Глава двадцатая. Подготовка к балу. От сезона балов в Литоне давно уже осталось только название. Те редкие празднества, что время от времени случались в богатых домах, любому столичному жителю показались бы жалким подобием настоящего бала. Как правило, все сводилось к хорошему застолью и нескольким танцам под не всегда умелую игру на фортепиано и скрипке. Редко кто из хозяев мог позволить себе пригласить для гостей целый оркестр. Нынешний же бал должен был стать совсем другим. Мэр Литона пообещал, что доставит музыкантов из самого Эмберли, чтобы не ударить в грязь лицом перед братом короля. Разумеется, все местное общество пришло одновременно и в восторг, и в смятение. Желание показать себя перед герцогом с самой лучшей стороны требовала определенной подготовки и немалых затрат. Приглашенные на бал дамы и девицы устремились к модисткам, требуя самых шикарных и модных нарядов. Если бы речь шла только обо мне, то я бы отнеслась к этому событию куда спокойнее. Но это был первый бал Шарлотты. И пусть мы все еще находились с падчерицей не в самых лучших отношениях, я намеревалась сделать все, чтобы она получила удовольствие от этого праздника. Прежде всего, требовалось подыскать платья, в которых было бы не стыдно показаться в свете. Я ничего не знала о столичной моде, впрочем, как и большинство жителей Литона, но подумала, что один из тех нарядов, которыми я обзавелась в Эмберли несколько лет назад, во время свадебного путешествия, вполне подойдет. Конечно, модным писком они уже не были, но вряд ли наша провинциальная публика это поймет. А вот с платьем Шарлотты дело обстояло сложнее. Майкл никогда не баловал дочь дорогими нарядами, а из того немногого, что у нее было, она уже выросла. Ей требовалось новое, по-настоящему взрослое платье. Я пожалела, что не оставила про запас ничего из тех денег, что мы получили за первых проданных же ребят, направила их на ремонт конюшен и обустройство травяной лавки. Оставалось лишь надеяться, что портниха согласится подождать с оплатой. Мы отправились в Литон вдвоем, хотя Нейтон очень хотел поехать с нами. Но я понимала, что выбор фасона платья и ткани может затянуться, и не хотела, чтобы Ней заскучал. Салон «Мадам Доризо» был самым известным и самым дорогим в городе. Но те, что были подешевле, уже были полностью загружены работой на ближайшую неделю, а значит, выбирать не приходилось. «Вы сделали правильный выбор, леди Карлайл!» Эленда Ризо одарила нас ослепительной улыбкой. «В Литоне никто лучше меня не знает, что сейчас модно в столице. Вот, извольте полюбопытствовать, самый новый журнал мод только-только прибыл из Эмберли». Она положила на столик альбом с яркими картинками, каждая из которых была прекрасна. Я не была уверена, что журнал действительно был самым новым, но в том, что до Литона эта мода еще не дошла, сомневаться не приходилось. «Рекомендую, мисс Карлайл, вот это платье», ткнула мадам Доризо в одну из иллюстраций. Оно как раз подходит для тех, кто дебютирует на балу. В меру закрытое, но при этом не лишённое высокосветского шика. Его непременно нужно шить из восточного шёлка. Только в этом случае ткань будет струиться так же мягко. Шарлота сразу потеряла к платью всякий интерес. Уж кем-кем, а транжирой она не была. Привезённый из восточных стран шёлк был для нас непозволительной роскошью». Элен мгновенно оценила ситуацию и разочарованно вздохнула. «Жаль, эта модель весьма пошла бы юной мисс. Но если вы предпочитаете ограничиться более дешевой тканью, то извольте». В итоге мы остановили свой выбор на куда более простом в исполнении платья. Оно смотрелось тоже весьма элегантно, но обошлось нам в куда меньшую цену. тем более, что мадам Доризо потребовала задаток. «Обычно я даю большие рассрочки», — развела она руками, когда я спросила об этом. «Но вы же понимаете, этот бал вызвал такой ажиотаж, что я вынуждена отбиваться от клиентов, и на этой неделе работаю только с теми, кто готов заплатить». Мы вышли из салона уставшие, но более-менее довольные. Лотта наверняка уже предвкушала, как появится на балу в новом платье, а я отчаянно пыталась сообразить, где взять деньги для окончательного расчета с мадам Доризо. Я предложила зайти в кондитерскую и выпить по чашечке чая с пирожными, и Лотта на какой-то долю секунды даже задумалась над этим предложением. Но все-таки она покачала головой, и мы направились к нашему экипажу. «О, леди Карлайл и Лотта!» С другой стороны улицы, от галантерейной лавки, к нам спешила Мэйбл Кросби. Вот уж встреча, с кем я была совсем не рада. Думаю, что и Шарлота тоже. С того памятного визита мисс Кросби в наше поместье переписка между девушками почти сошла на нет, и я ничуть не удивлялась этому. На сей раз Мэйбл была не одна. Рядом с ней шла незнакомая мне девушка». Обе они были в нарядных платьях, на фоне которых платье шарлоты выглядело еще более скромным. «Какая неожиданная и приятная встреча, не правда ли, Лотта?» Девушки обменялись поцелуями, и я выдавила из себя приветливую улыбку. «Лотта, ты же помнишь Дженни Стивенс? Мы с ней окончили один пансион!» Мисс Кросби произнесла это с гордостью. «Мы как раз только-только вернулись домой, а тут такой приятный сюрприз – бал в доме мэра!» «Ты наверняка слышала про это?» «Мы уже сходим с ума от всех этих хлопот. Как раз сейчас мы подбирали ленты для новых шляпок. Впрочем, тебе должно быть это неинтересно? Как жаль, что вас не будет на этом балу!» шарлота покраснела, но сумела произнести почти спокойно. «Мы тоже получили приглашение на этот бал, Мэйбл. Вот как?» Заметно растерялась мисс Кросби. «Хотя, конечно, приглашения были отправлены всем дворянским семейством в округе. Но я была уверена, что вы не примете его. На этом балу будет присутствовать брат его величества. У меня прекрасный гардероб. Но даже я посчитала нужным заказать совсем новое платье. Немыслимо появиться перед его высочеством в нарядах, которые вышли из моды. Я слышала у него тонкий, взыскательный вкус. «Прости, но я должна была предупредить тебя об этом». «Ты же понимаешь, чтобы иметь честь быть представленной герцогу Анзорскому, нужно выглядеть соответственно?» Я едва сдержалась, чтобы не высказать этой нахалке все, что я думаю о подобной предупредительности. Но на сей раз воспитание шарлоты сослужило ей добрую службу, и она оказалась куда более невозмутимой, чем я. «Благодарю тебя за заботу, Мэйбл». Уголки ее тонких губ чуть дрогнули. «Но мне нет нужды надеяться на представление герцогу Анзорскому. Я еще вчера познакомилась с его высочеством, когда он приезжал в Карлайл-Холл». Наблюдать за тем, как вытянулось лицо мисс Кросби, было сплошным удовольствием. Мы откланялись и гордо прошествовали к своему экипажу. И только когда мы выехали из Литона, Лотта позволила себе проявить слабость. Она отвернулась. Но по вздрагивающим плечам я поняла, что она плачет. Мы не были с ней близки, но сердце мое сжалось от обиды и жалости. Я не могла допустить, чтобы какая-то избалованная девчонка еще раз получила бы повод посмеяться над ней. Но уж нет. Теперь шарлота просто обязана была появиться на балу в самом лучшем платье. В том самом, из восточного шелка.